Глава первая. Детство. Михаил Александрович Врубель родился в Омске 5 марта 1856 года. Отец его, Александр Михайлович, был поляк, офицер русской службы. Это был деятельный, жизнерадостный человек, очень любивший детей и заботившийся об их воспитании. Человек светский, добродушный и хорошо образованный. В середине 1850-х годов он женился на Анне Григорьевне Басаргиной, будущей матери художника. Анна Григорьевна по отцу своему была дальней родственницей декабриста Басаргина. Со стороны матери, урожденной Крабы она была датчанка. Таким образом, Врубель имел лишь четвертую часть русской крови. И в облике, и в сложении, и в характере его мыслей и творчества было много нерусского. Но по языку, по образованию – и по собственному своему сознанию он, безусловно, принадлежал к русской культуре. В раннем детстве Врубель был слабым и болезненным ребенком. Из-за сурового сибирского климата или же по иным причинам, но и сам он и его старшая сестра начали ходить только в три года. И впоследствии, в зрелом возрасте, Врубель производил впечатление не совсем здорового человека. Он был небольшого роста, по телосложению хотя и пропорционален, но очень миниатюрен, не любил физических упражнений. Мать Врубеля умерла, когда ему было три года. Через четыре года после этого отец женился вторично. Маленький Врубель рос в интеллигентной и уютной обстановке. Отец очень заботился о воспитании детей, сам водил сына в художественную школу. Мачеха была пианисткой, в родительском доме было много книг, гравюр, рисунков. Разнообразию впечатлений способствовали и частые переезды, связанные со службой отца. До 12 лет маленький Врубель успел побывать в Омске, Астрахани, Петербурге и Саратове. О десятилетнем летнем Врубеле есть замечательные воспоминания его сверстницы Веры Даниловны Александровой, урожденной Мордовцевой, дочери известного писателя. Удивительно ярко описывает она образ Врубеля-мальчика. Этот образ бросает свой свет и на всю личность и творчество художника. «Он был довольно крупный мальчик цветущего вида», рассказывает Мордовцева о первом знакомстве с ним. У него были светлые, очень густые волосы и темные, полные жизни и огня глаза, большой красивый лоб и поразительно нежный цвет лица, на котором всегда светилась очаровательная улыбка. Светло-голубая шелковая косоворотка еще больше подчеркивала его необычную красоту он показался мне красивее всех без исключения, кого я знала. Говоря по правде, мне и после этого не приходилось видеть мальчика с такой привлекательной внешностью». Вера Даниловна Александрова описывает далее всю обстановку дома. Рисует портреты родных Врубеля – отца, мачехи, сестры и младшего брата, сына мачехи. Она подробно описывает детские праздники в доме Врубеля, где бывали почти исключительно одни девочки. Миша был кумиром всех девочек. Его на перебой выбирали в пару в рекрутском наборе, а когда во время игры фанты он горел на камешке, говорил: "Горю, горю на камешке, кто меня любит, тот меня снимет". Все толкая друг друга бросались снимать его. Он был всеобщим любимцем. К нему привлекала не только его красота, жизнерадостность, изобретательность в играх, но особенно то, что в нем совершенно не было той чисто напускной грубоватости, бахвальства, которым часто отличаются мальчики. В нем же, наоборот, было что-то мягкое и женственное. Но особенно оригинальны были не эти многолюдные игры, а игры более личные, в которых принимали участие лишь трое маленьких Врубелей и их ближайшая подруга, Мордовцева. Здесь давались настоящие театральные представления. Не могу не привести рассказы Веры Даниловны Александровой, так как в нем есть очень живые и ценные штрихи для характеристики личности Врубеля. Игры наши были всегда в высшей степени романтичны, и носили на себе яркий отпечаток влияния популярной детской литературы того времени – Купера, Майнрида и тому подобных. Но многое в них было, разумеется, плодом и нашей собственной, вернее, Мишиной выдумки. Его фантазия была неистащима. Главным героем всех этих приключений на суше и на море, конечно, всегда был Миша. Как сейчас вижу его прелестное, оживленное, горящее вдохновением игры личика. Вот он с капитанского мостика или вышки, Как мы чаще его называли, зычным голосом отдает приказ воображаемым матросам крепить паруса или полить из пушки в приближающийся смерч. Вот он берет на абордаж неприятельское сашено судно. Вот он отбивает свою увезенную корсарами невесту меня. Вот он вырывает из рук жестокого плантатора несчастную негритянку Анюту. Вот он пробирается по неприступным скалам и страшным обрывам, гоняясь за сирной разоряя гнезда хищного орла или просто желая нарвать букет эдельвейсов. Вышки, мостки, обрывы и скалы, разумеется, изображались нагроможденными друг на друга столами, стульями и прочим. И чтобы лазить на эти сооружения, требовалась известная ловкость, которой Миша обладал вполне. Помню еще одну характерную черту. Если Мише когда-нибудь приходилось изображать отрицательные роли, достававшиеся обыкновенно на долю Саши — корсар, разбойник и так далее — то в мишенной передаче они теряли всю свою нелицеприятную сущность. Корсар оказывался великодушным и благородным, а разбойник грабил только для того, чтобы награбленное у богатых отдавать неимущим. После этого удивительного образа мальчика мы имеем возможность познакомиться со следующим образом Врубеля – гимназиста старших классов. Обучение в гимназии началось для Врубеля в Одессе и затем продолжилось в Петербурге. От последних одесских лет сохранилось несколько писем в Рубеле к сестре Анне Александровне. «Вообще я положил себе за правило, — пишет он, — отвечать как можно обстоятельнее и логичнее на вопросы, которые задаешь себе по поводу разных явлений, происходящих в жизни. Этим и занимаюсь, лежа в постели, ожидая, покуда сладкий сон смежит мои веки. Что ты? Как ты? Переменило ли тебя время, как говорит Тургеневский Михалевич? Милый Тургенев, прочла ли ты его всего?» и что вообще ты теперь читаешь». В другом письме Врубель говорит, что касается твоего возлюбленного брата Мишеньки, то он собирался за лето сделать и то, и другое, и не сделал ничего, или почти ничего. Затем Врубель перечисляет авторов и книги, которые хотел прочесть, Гёте, историю жерандистов Ламартина, и затем прибавляет «Ну, что было, то прошло». Проклятая пословица, я часто думаю, что русский народ для того так много придумал поговорок, чтобы всегда иметь возможность посредством коллективной мудрости давать объяснения проявлениям своей индивидуальной немощности и умственной недальновидности. Особенно важен был для Врубеля последний гимназический год. Он заканчивал гимназию, сестра его должна была окончить педагогические курсы, отец ждал очередного перевода, для всей семьи год этот был особенный. Врубель много думал о будущем. Иногда впадал в такое напряженное состояние, что казалось, переставал замечать окружающее. Отец, по рассказам сестры художника, тревожился о состоянии сына и говорил: «Опять ты впал в свое оцепенение». Но наряду с этими состояниями задумчивости Врубель становился все более деятельным и полным сил. В последний гимназический год он много занимается рисованием, рисует портреты родных, делает наброски с натуры. Знакомый отца, некто Клименко одобрил эти рисунки и своими рассказами об искусстве сильно воодушевил будущего художника. Врубель пробует писать красками и мечтает о художественной школе. В то же время и в других областях расширяет он круг своих интересов. Он познакомился с актерами французской труппы, приехавшей погостить в Одессу. Об этом он так рассказывает в одном из своих писем. «О себе скажу, что последнее время я провожу очень весело, сверхобыкновенного, так как вот уже 4 года обычно я не выхожу из дома, что-нибудь подчитывая и порисовывая. Такое не совсем обычное исключение из привычных правил произошло после знакомства с французскими актерами, о котором тебе папаша, наверное, уже говорил. Это очень милые люди. И я с ними тем больше сошелся, что вижу в них отличных знатоков искусства. И я, как адепт последнего, нахожу нескончаемые темы для разговора. Им очень понравились мои кроки а-ля плюм действующих лиц в разных позах, так что благодаря этим кроки я имел удовольствие познакомиться с главой французской группы Мадемуазель Келлер, пил с ней чай и услышал от нее несколько любезностей моим рисовальным способностям. Все это меня несколько увлекло, так что я сделал порядочную глупость, обещав Дилпон нарисовать его вальсирующим с Мадемуазель Келлер акварелью, и теперь этот рисунок отнимает у меня очень и очень много времени но вообще соглашусь, что это знакомство очень оригинально, мило и интересно. Весной 1874 года Врубель закончил гимназию. Осенью того же года он переселяется в Петербург и поступает в университет. Занятия искусством отлагаются на неопределенное время. Только в конце университетского обучения Врубель серьезно взялся за рисование и даже начал посещать вечерние классы академии.